Сердце жалось от страха, когда вновь увидел очертания восточного архипелага и острова Нера. Заметив мое волнение, Виконт заверил, что мне ничего не грозит. «Я свободна. У меня арарский паспорт. Не забыть бы поменять». Путешествовали мы морем, пару дней помотала буря. В остальном плавание прошло успешно. Раш развеясь парила над кораблем, радуясь возможности, по его словам, избавиться от истерички с ружьем. Разумеется, Нор не оставил колкость без внимания. и дракон мстительно заявил, что не станет помогать тянуть парусник. Обещание он сдержал, держался на некотором расстоянии, но так, чтобы услышать зов хозяина. Обида обидой, однако в случае опасности придет на помощь. Наездник и дракон единое целое, им друг без друга никак. А Траша узнал подробности жизни Виконта. Безрадостно, надо признать. Одни военные сборы и поиски. Дракон даже пожалался на натертую седлом спину. сомневаясь, будто что-то способно испортить дубовую шкуру, но посочувствовала. Мельком глянула на Норна. Да, похоже, тот с удовольствием бы бросил крылатого товарища в готовере. Виконт не пытался возобновить любовную связь. вел себя предельно холодно, хоть и заботился о комфорте. Жили мы в разных каютах, правда, одну ночь провела-таки с Норном. Пришла, постучалась. Виконт без слов понял, не отказал. 17 лет подобное показалось бы дикостью, в 26 не видел ничего зазорного в подобных радостях. За время плавания успели поговорить о будущем. Как и обещал, Виконт собирался купить мне дом. Один в Арарге, другом в любом месте вселенной. Договорились о размере ежегодной ренты для меня и деньгах сагары Агарой. Нор назвал баснословную сумму, уменьшил ее на четверть, не желая обирать. Деньги Виконт обязательно привозит сам, дважды в год, чтобы по дороге не украли. Взамен обещала извещать о смене места жительства и приезжать, когда вздумается. Вопрос любовницы пока не обсуждали, но чувствуется, Виконту хотелось видеть только женой. Нет, мы еще поспим в одной кровати, только недолго. Не такой человек Виконте Адей, чтобы стать проходящим любовником. Во всяком случае, надеялась на это. Если нет, отнесусь пониманием. Покровители – вещь нередкая и полезная. Выйду замуж, перестану нуждаться. С отцом списалась перед отъездом, предупредив «скоро увидимся». где и когда, пока не знала. Гридор остался прежним, зато изменилась я. Смотрела прямо, поджимала губы при виде рабов. Ничего, быстро уеду, а пока потерплю. Правда, однажды не выдержала, услышав ненавистный свет плети. Вырвала ее из рук прыщавого подростки и отхлестала юнца по щекам. Естественно, взбешенный Араргес попытался вернуть долг, но наткнулся на острие шпаги Виконта. «Только тронь!» – предупредил он. Мальчишка ретировался, бормочая извинения. «Похоже, меня приняли за Нарину». Суха побударила Виконта и обещала больше не создавать ему проблем. И вот, наконец, особняк Теодеев. Нас встречали все, начиная с Нарины Марабель, кончая рабами-поломойками. Поискала среди них глазами знакомых. Увы, Карен нет. А вот фей здесь. Все в том же унизительном балахоне. Тепло улыбнулась ей. Нарушив приличие, попыталась заговорить, но рабыня испуганно молчала. «Здравствуйте, моя Нарина!» Отвесила Марабель легкий поклон. «Рада видеть вас в добром здравии!» «Я тоже». Она покосилась на мужа с сагарой на руках. «Ну да, заметная». «Век бы тебя не видеть», — говорили глаза хозяйки дома. «Только не собираюсь опускать голову. Я тут на законных основаниях приехала к сыну с согласием его отца. Надолго не задержусь, но пока придется потерпеть. Именно так нужно себя поставить. Я больше не рабыня, а свободный человек». «Это моя дочь», — коротко пояснил Викон, поправляя чепчик. «Вот ведь она старшую девочку даже не смотрел. И Алей приехала повидать сына, надеясь, ее комната готова. Марабель кивнула. «Пусть отнесут вещи». Отдала служанке баул, даже стыдно стало. Потрепанный, купленный в лавке старьевщика. Сама я перед поездкой немного приоделась на деньги Виконта. Если уж возвращаться, то не заморашкой В итоге получилась респектабельная мещанка. Только вот баул. Ничего, обзаведусь новым. У меня и вещей-то почти нет. Хорошо, доехали. Марабель исправно играла роль хозяйки. «Признаться, новость о твоем интересном положении...» «Обращайся к аллей на «вы», пожалуйста», – перебил жену Викант и передал Сагару няне. «Она отныне госпожа и аллей Шартан». Викантесса едва заметно поджала губы и по-новому взглянула на меня. Не иначе прикидывала, как изменится ее жизнь с моим появлением. Выдержала осмотр с достоинством, ничем не намекнула на отказ занять место хозяйки. «Интересно, что скажет?» Промолчала, завела с мужем разговор о делах. Накопились письма, на которые надлежало срочно ответить. Проводила взглядом няню с Сагарой. Странно, теперь не боялась, будто дочь отберут и отдадут той же Мирабель. Пусть унесут детскую, потом погляжу. Нельзя ли поставить кроватку в гостиной спальне? Сагара привыкла спать в одной комнате со мной. Проснется ночью, расплачется. Постель, как прежде, брать не стану. Что-то подсказывала, придет Викант. Будет или нет, не знаю, поглядим. Зато насчет свадьбы, похоже, можно вздохнуть. За дедой кордой склонила чашу весов в свою пользу. Подняла глаза и заметила того, ради кого вернулась в Гридор. Позабыв о приличиях, поспешила к своему ясноглазику. Крепко-крепко прижала к себе, расцеловала и залилась слезами. «Шуан, как же он вырос, какой большой!» И совсем меня не помнит. Жмется к няне. Болью резанула, что к отцу рогнар относится иначе. Зулыбался, начал вырываться, проситься к нему. Отпустила, а сама отвернулась. Все, как ты полагала, Иолей, для Рагнары Викант родной, а ты чужая. Смотри, какой я подарок тебе привез, донесся до меня голос Норна. Видимо, сын клянчил игрушки. Не сомневаюсь, отец всегда ему что-то покупал. Твоя мама вернулась. Викант подвел ко мне Рагнары и вручил маленькую ладошку. Бережно сжала ее и, подавив слезы, поцеловала. Сын недоверчиво таращился на меня. Маленький волчонок, сколько времени пройдет, прежде чем он меня примет? Схлипнув, погладила сына по голове и поцеловала в макушку. — Вы можете всегда жить вместе, — шепнул Норн и рассеянно ответил ребенку. Тут капризно жаловался на няню. — Балованный. Всего одно слово. — Неужели согласитесь на роль Торхи? — изумленно заломила бровь. — Не знаю вас, мой Норн. — А канитаблия Арарга не вытирает ноги. Викон промолчал и выпрямился. Не хотел продолжать при посторонних. Однако без ответа вызывающие слова не оставят. «Еще бы, на оскорбление потянет». Я этого добивалась. Никакие аргументы на норны издействовали. Значит, нужно, чтобы сам отпустил, забыл. Успела изучить бывшего хозяина. Знала слабые места и прицельно по ним била. Главное, не переборщить. Серьезный разговор состоялся вечером, когда Нарина Марабелли удалилась к себе. Я тоже собиралась готовиться ко сну. День выдался тяжелым. Позвала фей, но тут пришел виконт. Постучался, как положено, выслал Херу и предложил пересесть к огню. Пожала плечами и села, где просили. Норн устроился напросе, чтобы видеть глаза. И Алей, зачем ты так? Как так? На всякий случай уточнила. От чего отказываешься стать женой, говоришь гадости? Ты прекрасно знаешь, никакая другая женщина мне не нужна. Рассмеялась, покачала головой. Супругой проститутки не в счет?» Судя по тому, как опустил глаза женщины были. Даже не сомневалась. Рашид крепче всего в публичных домах. Повторила озвученное ранее решение насчет временной любовницы. прачный нор кивнул. То ли смирился то ли притворился. Посмотрим. Теперь Рагнар. Викон барабанил пальцами по бедру. Я подумал и, пожалуй, разрешу забирать его на лето. Но при условии жить придется со мной. Фыркнула. Можно подумать, из-за норна откажусь от сына. Все равно ничего не добьется. Пускай живет. «Хорошо, Сашер, — рискнул назвать по имени, — только у меня, не у вас. Когда выйду замуж или заведу любимого человека, не обессудьте, ночевать больше не сможете». Викон скривился, будто съел лягушку. «Замуж?» — наморщив переносицу, переспросил он. «Да, а что то такого?» — пожаловал плечами. «Или вы решили, если не за вас, то ни за кого?» «Посмотрим», — прозвучало многообещающе. «Убьете любовника?» «Лишу дочери», — пригрозила я. Норн схохотался. «Хотел бы на это посмотреть. Ты забыл, кто я?» «Отчего же? Ему меня не запугать. Сагара дочь Тьерна Садерика. И все никакой Сашер Альтиадей не отнимет. Нужных людей найду. Присягнут, что свечку держали». Раздались скупые аплодисменты. Норн оценил мою находчивость. Замяв тему будущей личной жизни, Виконд разрешил навещать рогнара в любое время. «В свою очередь, обещал не препятствовать общению с дочерью, но только под моим присмотром. Пусть приезжает, любуется, но мало ли, вдруг задумает выкрасть». «Мне остаться или спокойной ночи?» Викон стал и оглянулся на дверь. «Сегодня нет, я устала». Норн засопел и довольно поджал губы. Похоже, он рассчитывал на ласку. Ничего, придется привыкать. «Составишь график?» Нозырь Виконта чуть раздулись а сдерживаемого негодования. Не нужно утрировать, Сашер. Тоже встала и взяла щетку для волос. Я свободная женщина, мои желания нужно учитывать. И олей Я признал ошибки, обещал вести себя иначе. Чего же еще? Бекон терял терпение. Он не привык к отказам, а тут какая-то бывшая торха, который Норд сам подарил свободу, смеет не принять ценный подарок в его лице. Еще бы, канитабль, аристократ, богатый, симпатичный. Отец ее двоих детей. Принц девичий грец. Не выдержав, рассмеялась. Сидела согнувшись хохотала до слез. Но рассмотрела, как на сумасшедшую. А я не могла остановиться. Даже щетку выронила. Ведь отвергла хозяина. Вещь оказалась свободней хозяина. Почему? Викон так и не вышел из клетки. А я распахнула дверцу и гуляю, где хочу. Нет ошейника, условностей. Нет общих правильных решений. Можно сказать «да», а можно уйти. Полная свобода. Та, которая внутри. Она опьянила. Заставляла расправить плечи. «Вот они». ниточки Виконта. Он связан по рукам и ногам, а я человек. Человек! Никто не сможет запретить думать, что хочу, чувствовать, что пожелаю, поступать против совести, в угоду чего угодно, кроме самой себя. Ты человек, Алей. Шан, может, никогда бы им и не стало Не поняла, чем так цены простые радости. Смотреть на мир своими глазами, жить своим умом, самой выбирать дорогу и набивать шишки. Отсмеявшись, стала и легко, едва касаясь, поцеловала насупливанного Виконта в лоб. «Я богаче вас, мой норм только вы об этом не догадываетесь. У моих ног весь мир, у вас только ваша клетка». «Благодарю за честь, Виконтиадей», – старалась говорить серьезно. Получилось трудом, но, боюсь, предложение слишком щедрое. «Сами посудите, какая нарина из полуобразованной бывшей Торхи. Постель – это хорошо, но слишком мало. Муж и жена смотрят в одном направлении, а мы даже друг друга не видим. Сами взводите через полгода. Пожалеете. Насильно можно привязать, но не заставить любить». Нор прошелся по комнате, заложив руки за спину. Пару раз прорывался открыть рот, но всякий раз передумывал. Затем шагнул ко мне и в упор спросил. «Проблема в Морабель?» Покачала головой и мимолетно коснулась руки. Теперь все давалось легко. Стена рухнула, исчезли хозяины и рабыни. «Мой Норн, дело не вашей субруки, и вы это прекрасно знаете. Перестаньте цепляться за иллюзии и примите настоящее». «Хорошо», — хрипло неохотно согласился Викант и погладил по щеке. Я попытаюсь, но запомни, мстительно напомнил он. Ты дала слово стать моей на некоторое время. Учти и олей, я постараюсь, чтобы оно затянулось на целую вечность и закончилось в храме. Нур приподнял мой подбородок и наклонившись, поцеловал. Затем пожелал спокойной ночи и вышел. На утро меня ждал букет цветов. Канитапыль Арарга пошел на приступ крепости. Я принимала подарки, благодарила за цветы. Не отказывала в маленьких знаках внимания, но по-прежнему не подпускала близко. Викон терпел две недели, затем открыто потребовала сказать, как долго собираюсь его мучить. «Какой подарок откроет дорогу в твою спальню? Я не могу больше, Лей!» «Никакой», — огорошила Норна и, убрав игрушки сына, поднялась с колен. «Я не продаюсь, простите!» Он шумно втянул воздух, стремительно шагнул ко мне и стиснул ладони, чтобы через минуту расцеловать и прижать к губам. «Простите», — настаивала я. Викон вновь расцеловал пальцы. Мой ответ остался тем же. «Ну же, так просто сказать, пожалуйста!» Видимо, не для арарских норнов. Однако Викон таки сумел. Вздохнул, заглянул в глаза и тихо попросил. «Пожалуйста, перестань меня мучить!» «Так мало и так много для него!» Поцеловала в качестве поощрения и разрешила сегодня прийти. Нур хороший любовник! Я тоже кое-что получу!» На завтра Викон потащил смотреть дом, который намеревался приобрести для меня. Он мне не понравился, слишком большой и помпезный. На этой почве мы даже поругались. Но нор отступил, признав, что мое мнение важнее. Очередная крохотная победа и шашок для Виконта к нормальному человеку. Я не для себя старалась, для детей. Если нор научится видеть и чувствовать, не вырастет пленника в клетке. Дом все же нашли, небольшой, на тихой улочке, подальше от площади слез. Вопросы к обстановке целиком и полностью положилась на Виконта. Все равно не собиралась жить тут больше пары месяцев в году. Экономкой взяла каран Нор не стал возражать. Не забыл я феи, выкупила ее. Виконт, разумеется, от денег отказался, предлагал освободить. Но у меня тоже принципы. В отместку Нор подарил целое имение в Кеваре. Легко, будто новое пальто. Оказалось, орарцы поделились между собой земли завоеванного княжества. канниалю достался изрядный кусок подарок приняла устроит а масса сама же поищу иное пристанище благоназначенная викон тамрента позволяла Изааракова уезжала с чистой совестью все долги раздала тягостное прошлое осталось за спиной о нем напоминал только паспорт и драгоценности. Я их таки взяла, равно как и наряды, сшитые по настоянию Виконта. С собой взяла Рагнара, написала расписку, что обязуюсь вернуть сына в указанный срок. Скрепила ее кровью в присутствии сеньора Мигеля с обличением оставила позади особняк скорби. То-то Нарина Марабель обрадовалась. Она чего то полагала, будто я виновата во всех бедах семейства теадеев и из наступники ей судьи. Виконт проводил до порта и десятки раз предупредил. «Попытаюсь сбежать, найдет». В ответ только качала головой и улыбалась. «Арарцы не меняются. Ничего, он еще встретит женщину, которая его полюбит, и станет смотреть в нужную сторону». Пока рогнар с интересом разглядывал дракона, впряженного в корабль, строила планы на будущее. Ненавистная Нера исчезла за горизонтом. Сразу стало легче дышать. Расправив плечи, поставляла лицо морским брызгам, смывавшим прошлую жизнь. Думала об отце, о предстоящей встрече с ним. Возвращаться в арарк в ближайший год не собиралась. Пусть Норд сам забирает сына. Знаю я благородство Виконта. Станет всеми правдами и неправдами зазывать в храм, чтобы сделать своей. Через год же остынет. Вот тогда и пригодится Гридорский дом. Пожалуй, дам его. Много дворян приезжали искать счастья в столицу, жить им где-то нужно, а мне доход. Нечего добру за запростаивать. Безусловно, Норну сейчас плохо, но я не смогла бы всю жизнь лгать. Выйти замуж из жалости, знать, что он пусть и любит, не твой единственный. Жить в омерзительном государстве с тенью вечного рабского браслета на руке – это не для меня. Потом, когда боль пройдет, мы сможем видеться, разговаривать, стать близкими людьми. Да и как иначе, если у нас общие дети? Надеюсь, сохраним добрые отношения. Простите, это ваш сын? – оклинкнул у меня какой-то мужчина. Обернулась испуганно, всплеснула руками. рогнар опасно перегнулся через борт. Мать называется. Благодарив мужчину, подхватила на руки сына и крепко прижала к себе, полголоса ругаясь за неумное любопытство. «Красивый у вас сын, весь мать», — улыбнулся незнакомец и подошел ближе. Не Араргес, да и Говра иное, оказалось, он монторский купец. Продал товар, теперь возвращается домой. Незаметно разговорились. Да так, что я едва не пропустила кормление Сагары. Раймон оказался на редкость приятным человеком, улыбчивым, спокойным и неназойливым. Каюту камней не просился, сомнительных комплиментов не делал, подробности жизни выяснить пытался. Прекрасно видел двуцветные волосы Рагнара, но даже носа не наморщил. Наоборот, учил сына играть в камень и ножницы. Сама, как девочка, принимала участие в простой забаве, и как-то из головы сразу вылетели все беды. Уложив детей, поднялась на палубу посмотреть на звезды. Странно, но совсем не мутило. Может, потому что рядом пристроился Раймон? Мы стояли и молчали. Так тепло и уютно, будто знали друг друга сто лет. Впервые за долгое время перед сном с улыбкой думал о мужчине. Похоже, жизнь начинается с чистого листа и аллей. Да, безумно тяжело решать самому, гораздо проще переложить все на чужие плечи. Но выбор и ответственность – неизменные спутники человека. Пусть вначале тяжело. Ты совершишь множество ошибок, но это будут твои ошибки, твой выбор и твоя жизнь. И я ни о чем не жалею, верю. Самые лучшие страницы путей аллей Шартан еще впереди. Нотес